Глава 10. В то воскресное ноябрьское утро, в день Святого Мартина, солнце сияло почти по-летнему ярко. Соблазнившись хорошей погодой и не желая показаться невежливой, Костанца после недолгих колебаний согласилась пойти на прогулку с маэстро Маларой. Когда она уже собиралась уходить, Джузепина потянула ее за рукав и что-то прошептала, но Костанца не поняла ни слова и не придала этому особого значения. «Вам нравятся пешие прогулки. Если хотите, возьмем экипаж. Мне хотелось бы пройтись с вами в моем любимом парке, но это довольно далеко отсюда. Нет, пожалуйста, давайте прогуляемся пешком. Ходьба успокаивает меня, проясняет голову. В Мессине я часто ходила пешком». Они молча пошли рядом. Пьетра немного смущало, что девушка выше него. Он подумал, что в экипаже это было бы не так заметно. Пожалуй, не стоило спрашивать ее о предпочтениях. Прошло много лет с тех пор, как Пьетру ухаживала за Евелиной, но тогда он был очень молод, и все это казалось ему естественным. А теперь он утратил былые навыки и не знал, как себя вести. Евелина была простушкой и ловила каждое его слово. Но с Костанцией все иначе. Хотя Пьетро знал ее совсем немного, он чувствовал, что она наделена особой восприимчивостью. Как бы ему хотелось находить нужные слова с той же непринужденностью, с какой он подбирал ноты, но светские беседы — не его стихия. Пьетро чувствовал себя комфортно только когда речь шла о музыке. Кроме того, он боялся показаться смешным, и все же маэстро твердо решил сделать Кастанце предложение. Ему было просто необходимо жениться снова, и не только ради себя, но и ради сына. Он не хотел, чтобы Сантино рос без матери, как он сам. Многие женщины строили ему глазки после концертов, но ни одна из них не заинтересовала его. Возможно, стоило присмотреться к Джузепине, и Пьетро даже серьезно подумывал об этом. Она была бы идеальной матерью для Сантина, заботливая, веселая, энергичная, да и семья Витали уже освоилась в нью-йоркском обществе. Но Костанца очаровала его свежим девичьим личиком, невинным, открытым, немного растерянным взглядом и огромными, подернутыми печалью, голубыми глазами. Она проникла в его сердце. «Спасибо, что согласились прогуляться со мной. Вы даже не представляете, как я счастлив. Ну что вы, это такой пустяк!» — рассмеялась Костанца. Они поговорили о погоде, о Нью-Йорке, о том, как добры витали, о работе Костанца в ателье. «Знаете, я так вами восхищаюсь. Вы так прекрасны, так милы. Что вы такое говорите, маэстро? Вы меня смущаете». Кастанца была удивлена и злилась на себя. Как глупо, что она приняла приглашение. Наверное, как раз об этом и пыталась сказать ей Джо. Кастанца поспешила сменить тему разговора. «Вы ведь родом из Пальмии, из Калабрии, верно? Почему же у вас такой сильный неаполитанский акцент?» «Да, я родился в Пальме, но прожил там лишь первые годы жизни. Видите ли, моя мать умерла в родах, а отец служил адвокатом в кассационном суде и потому много времени проводил в Риме. Не зная, что делать с младенцем, он отдал меня своей матери. Она-то меня и вырастила вместе с другим своим сыном, братом отца. Теперь он стал епископом». «Какая грустная история». В детстве я этого не понимал, но я не хочу утомлять вас рассказами о своей жизни. Нет-нет, что вы, продолжаете? мне очень интересно. Пьетро не заставил себя упрашивать. Семья Малара была одной из самых знатных и почитаемых в Пальме. Мы жили в старинном особняке с видом на главную площадь. В детстве я ни в чем не нуждался, если говорить о материальных вещах. Конечно, мне было одиноко. Бабушка не отличалась сентиментальностью, знаете, как это иногда бывает со стариками. Но у нее было немецкое фортепиано, оно и сейчас там. После небольшой паузы Пьетра добавил, многозначительно глядя на Костанцу. «Надеюсь, когда-нибудь вы увидите мое родовое гнездо». «А как же вы оказались в Неаполе?» — поспешила спросить Костанца. «Когда бабушка умерла, мой дядя, ставший моим опекуном, отправил меня в частную школу-интернат в Неаполе». «А ваш отец? Вы никогда его не видели?» Со временем мой отец словно забыл о моем существовании. Он почти постоянно жил и работал в Риме, а в свободное время разъезжал по Европе с какой-нибудь женщиной и проматывал деньги в казино. А потом куда-то исчез. Много лет спустя мы узнали, что он умер. Он был полным эгоистом. Закончил Пьетра небрежно пожимая плечами, будто его это не касалось. «Должно быть, вы сильно страдали?» Пьетра ощупал карманы в поисках сигарет. «Вы не против, если я закурю?» «Да, это было тяжело, но такова жизнь», заметил он, слегка коснувшись рукой ее плеча. Кастанца напряглась, но Пьетро, погруженный в воспоминания, ничего не заметил. «Грустно было уезжать из пальмы, хотя, в сущности, меня там ничего не держало. Просто я там вырос, привязался к определенным местам, игрушкам, друзьям. Разве вы не страдали, покидая Мессину? Но с возрастом понимаю, что настоящая жизнь ждет тебя где-то в другом месте». А если ничего не делать, ничего не изменится. Неважно, где ты живешь, важно двигаться к своей цели. Мы страдаем, если не можем осуществить свои мечты, и место здесь ни при чем, вы не находите? Костанца не ответила. Она думала о том, есть ли у нее мечты, планы, цели, и ее охватывало знакомое чувство пустоты. Именно там, в пальме, я понял, что хочу быть музыкантом. Это единственное, что меня интересовало. По воскресеньям дядя Мими водил меня слушать концерты местного оркестра. Мне было лет пять, но что бы ни исполняли эти музыканты, мне казалось, будто музыка выражает чувство, которое я не умела писать словами. Пьетро так увлекся своим рассказом, что все остальное будто перестало для него существовать. Помню однажды, когда певец закончил арию, я так расчувствовался, что начал плакать, но когда меня спрашивали, почему, я не мог объяснить. Когда оркестр, играя марш, проходил по городу, я замирал на месте, будто загипнотизированный, и не мог идти вслед за ним с другими детьми. Дядя обратил внимание на мою любовь к музыке и понял, что семинария, куда он собирался меня устроить, не для меня. Тогда он договорился с дирижером оркестра, и тот стал давать мне уроки фортепиано. Он-то и посоветовал дяде отправить меня в Неаполь, в консерваторию Сан-Пьетро Амаелла. Простите, маэстро, может, присядем на минутку? Долго нам еще идти? Нет-нет, мы почти у цели. Ладно. Ваш дядя был умным человеком. Как хорошо, что он позволил вам переехать в Неаполь. Да, это правда. Но, возможно, так было лучше и для него? Не то, чтобы он меня не любил, но у него были свои заботы. Он основал приют для девочек и не собирался на этом останавливаться. Он часто бывал в разъездах, и постепенно я стал для него обузой. Но ведь он мог отдать вас в семинарию. А вы видите меня священником? Рассмеялся Пьетро. Какое-то время они молча шли по бродвею, погруженные в свои мысли. Вам знакомо имя Франческо Чилиа? Франческо Чилиа, итальянский композитор. Оперы Чилиа входит в золотой фонд оперной музыки. Музыкант? Да, я слышал о нем. Он ведь тоже из Пальми? Мы знакомы с детства, а потом оба оказались в консерватории Сан-Пьетро Амаелла. Правда? Да-да. Мы жили в одной комнате на верхнем этаже, где селили самых младших студентов. Поначалу даже дружили. Нашим учителем фортепиано был профессор Чези, строгий, но очень талантливый педагог. Беньямин и Чези в России известный как Вениамин Чези, итальянский пианист и музыкальный педагог. Мы с Франческо вместе посещали класс гармонии и композиции к сожалению. чего же к сожалению? Только у одного из нас был шанс отличиться. У меня его не было. Каждый в год. Пьетро растоптал сигарету и нахмурился. Франческо везде выбивался вперед, он был первым учеником, дирижировал оркестром и хором, исполнял собственные произведения. Нельзя сказать, что у него нет таланта, но все же. Но вы ведь тоже писали музыку? Я быстро забросил композицию. Какой в этом смысл? Мне не давали ни единого шанса показать себя. А ведь я был достаточно хорош, уж поверьте. По-моему, это глупо — бросить все из-за другого человека. В мире музыки найдется место для всех, разве не так? Здесь, в Нью-Йорке, вы могли бы начать все сначала. Все сложилось так, как сложилось. Теперь мой путь — дирижирования. Вы еще услышите о Пьетро Маларе». Костанца снова подумала, что Малара слишком уж высокого мнения о себе — но она понимала, что соперничество с Челеа сильно ранило Пьетра, и ему хотелось взять реванш. Они подошли к небольшому, голому и безмолвному парку. Это был крохотный кусочек земли, не более того. Кастанца была разочарована. Здесь не было ничего примечательного, если не считать памятник Верди. Несколько итальянцев разглядывали персонажей великих опер-маэстро, расставленных вокруг композитора, будто для того, чтобы составить ему компанию. Малара снял шляпу, приветствуя двоих хорошо одетых господ, которые прогуливались по аллее. «Это музыканты», — шепнул Пьетро Костанце. «Здесь и Карузо бывает, и Тосканини. Он остановился в отеле «Энсония», прямо напротив парка, поэтому часто сюда захаживает». Надеюсь, когда-нибудь я его встречу, и он пригласит меня в свой музыкальный салон. Они собираются в Инсония раз в неделю. Говорят, тоскани недовольно закрытый человек, к тому же упрямый. Возможно, так оно и есть, но с коллегами он очень любезен. Кто знает, быть может, нам повезет его увидеть. Так вот, зачем мы сюда пришли. О нет, что вы! Наверное, я неправильно выразился. Давайте присядем». Пьетро взял Костанцу под руку и повлёк к ближайшей скамье. «Поверьте, когда я пригласил вас сюда, я вовсе не думал о Тосканини. Мне просто хотелось, чтобы вы увидели это место, ведь музыка — моя жизнь, мне очень дорого все, что с ней связано. Видите ли, Костанца, вы тоже стали мне дороги. Вы напоминаете мне Джильду, прекрасную дочь Ригалетта. И мне тоже хочется вас защитить, как и ему, но не в качестве отца» а Кастанца вырвала руку, которую Пьетра крепко держал в своих ладонях. «Не говорите так, прошу вас». «Почему?» — раздраженно спросил Пьетра. Ему и в голову не приходило, что она может отказать. «Это невозможно», — решительно заявила Кастанца. «У меня есть другой. К тому же в марте я возвращаюсь в Мессину».